Глава седьмая. Вскарабкавшись по шаткой, хоть и металлической лестничке в сторожку, которая представляла собой ржавый ветхий вагон, они оказались окутанными тлетворным запахом вчерашнего перегара и человека спящего в берцах и сиреневатых, вытертых, как сам вагонщик, на кровати у двери. Еще две пустовали, застеленные грязными одеялами, увенчанные засаленными подушками, что создавало сходство с коечками в какой-нибудь палате онкологической клиники, наполняющейся новыми пациентами. Алексеев и Берроус осторожно уселись на одну из кроватей, пружинный матрас которой немедленно продавился до пола. Раздался скрип, который напоминал скорее рев раненого мамонта, чем скрежет металла. Пока сидящие оглядывались, отметив из достопримечательности сторожки черно-белый телевизор, стоящий на неопрятном табурете, абориген в трико проснулся, закашлялся и приготовился уже было смачно плюнуть на пол, но увидел людей и с отвращением воздержался. Потом он сел на кровати, показав присутствующим торс, по которому смело можно было изучать определенный раздел анатомии, и обратился к ним с очень простым вопросом. «А вы кто?» «Алексеев, можно Олег». Берроуз, инженер, кандидат технических наук, защитил диссертацию. А, -а, а Человек подошел к столу и с отвращением попил из банки стрешнувшей стенкой и, наверное, теплой воды. Вернулся на кровать, чихнул и тоже представился. Фунт. Подумав, добавил, можно просто фунтик. Хотел еще что-то сказать, но почесав косматый затылок, только кивнул. А. -а, -а. Вы почему спите на самой неудобно расположенной по отношению к выходу кровати? Деликатно поинтересовался Бероуз. Фунт ответил просто. А на остальных помирают все. Быстро как-то. Да и до дверей ближе, если что. Нельзя сказать, чтобы Алексеева и Бероуза ответ этот как-то обрадовал или воодушевил.